Глава 23. Больше всех распалялись во время рассказа хмуры и Кривонос. Они возмущенно размахивали руками, вопили, что все это неправда, что их хотят, мягко говоря, обмануть, хотя использовалось совсем другое слово. Неизвестно, к чему бы это все привело, если бы Потап не рявкнул так, что звякнули оконные стекла. «Прекратить базар!» Потом тоже строго, но уже не столь оглушительно сказал своим подчиненным. «Вы бы сами могли такое придумать? А еще скажите, зачем? Другой мир, вторая Россия. С хрена ли нужна такая густая лапша?» «И потом, этот-то откуда тогда взялся?» — ткнул он пальцем в Силадена. «Или этот», — показал на околото — «хрен разберешь, одинаковые, как мои коленки». «У тебя коленки одна левая, другая правая», — сказала Лива. А они оба правые, — закончил за нее Васюта, — потому что правду говорят. А еще есть я, которого в этом мире вообще родить не успели. — Ты мог из Романова на Мурмане припереться, как те ваши «лом с заном», — сказал на это Потап. — Или из канталахте Ты не доказательство. — Да и они, — указал он на Аколота с Силаденом. — Не шибко веские аргументы. Может, околот в такую оказию попал, — которая человека раздваивает». «Я тоже была в том мире», — подала голос Олюшка. «Ну, тогда, конечно», — дурашливо произнес главный трубник. «Тогда верю на все сто». Он тут же вновь стал серьезным. «Я сказал уже, что мне больше хочется во все это верить, чем нет, потому что придумать такое, чтобы меня обдурить, это совсем мозгов не иметь. А вас слишком много, чтобы их разом лишиться». «Мы уже говорили». — вспомнил Васюта. — Но еще повторю. Когда Лом с Заном вернуться Кибер покажет вам записи из своей памяти. Он тоже в нашем мире был, хоть и недолго. И Мончегорск с горы видел, который там у нас на месте Мончатундровска. — Ладно, — махнул рукой Потап. — Посмотрим. Даже если вы нам сейчас сказочку рассказали, на уговор наш она никак не влияет. Или вы с тем вашим миром решили гостинцами на товары обмениваться? Тот мир теперь попасть уже невозможно, — с печальной ноткой в голосе сказал сочинитель. Тогда тем более один хрен, по правде он есть или только вам приснился. Другое дело, — нахмурился главный трубник, — что Валерка Микроцефал все-таки выжил. Его мои люди видели в городе, и он впаривает народу такую байку, что это вы канталахтинцев укокошили, чтобы под себя торговлю прибрать. А дирижабль вы, мол, где-то за нити сам прячете. — Он что, со всем своим микромозгом поехал? — возмущенно воскликнул Васюта. — Какой дирижабль? Где бы мы его спрятали? В руднике? Да он бы в штольню не пролез. И куда бы мы на нем полетели? В Канталахте, где нас тут же бы за своих прибили? Или в Романов, в котором на дирижабле и причалить ясен пень некуда? — Микроцефалу это все похрен, — сказала умная Анюта. — Ему главное народ на кипиш подбить. А народу тоже разбираться во всем этом не захочется. Им важно лишь бы было что есть и во что одеваться, чтобы зимой не окочуриться. Ну и тем рога поотшибать, кто их всего этого лишил. По Валеркиным словам, нам то есть». всё равно нелогично», — погладил Лысину околот «Какая людям разница, кто именно будет товары возить? Даже если это будем делать на дирижабле мы, как микроцефал им это впаривает». Ему главное этих людей завести вставил свое слово и силодан. а когда народ заведен, логика уже перестает работать, включается эффект толпы. Короче говоря, нам стоит готовиться к большим неприятностям. Потому мы к вам и пришли проворчал главный трубник. Интересно, почему микроцефал говорит о дирижабле, а не о вездеходе задумчиво произнес сергей сидоров.то что он про вездеход не знает, — ответила ему супруга. — В штольню ведь они так и не попали. А за нами пошли, потому что услышали что-то, но информация была неполной. Может, еще и твой стишок подсобил, — кивнула она Васюте. — Там ведь как раз говорится, что дирижабли падают, а вездеходы нет, — удивился тот. — Ну, типа, что они заменят дирижабль. — Валерка кто? — спросила Лива. И сама же себе ответила. — Микроцефал. Неспроста же его так назвали. Мозг у него недоразвит. Вот он все этим мозгом, наоборот, может, смог понять. Вроде как обмануть народ хотим. Раз говорим, что Дирижабль нахлобучился, значит, он на самом деле цел. А раз не прилетает больше, значит, мы его перехватили и прячем. Вот они и пошли за нами, чтобы узнать, где именно. — Может, и так, — сказал Потап. — А может, в его недоразвитом мозгу что-то другое витает. Но не такой уж Валерка дурачок. Коли и людей в группировку собирать умудряется и народ на бунт подбивает лишь бы он не подбил народ к нитису идти нахмурилась олюшка ведь если найдут вездеход кранты нашему плану если не совсем дурак не поведет помотал обожженной лысиной силадан ему выгоднее самому вездеход захватить ну или дирижабль если он так думает чтобы самому же торговлю наладить так что он конечно вернется к нитису но не с народом, а со своими ближайшими прихвостнями. А народ будоражит, чтобы недовольные с нами войнушку затеяли. Под шумок-то ему будет проще поиски и захват транспортного средства провернуть. Ну, это мои такие соображения. Выдавать их за безоговорочную истину не буду. Утверждать, что микроцефалы впрямь безмозглые и не ведает, что творит, я тоже, само собой, не могу. — А вот это похоже на правду, — кивнула колод. Я тоже думаю, что сейчас он к Ниттису не пойдет. Костяк его банды вы уничтожили, так что ему надо новых прихвостней найти. И да, нужно все делать под шумок. А таким шумком разборки горожан с нами как раз стать и могут. — Тогда нам нужно все рассказать горожанам? — воскликнул Васюта. — То есть подтвердить, что им микроцефал сейчас про нас заливает? — угрюмо хмыкнул хмурый. — Нет, всем все рассказывать нельзя помотал головой околот Так мы и правда лишь плеснем в костерок керосина. Но рассказать нужно тем, с кем мы и потом планируем сотрудничать. Ты про нас, что ли? Удивленно посмотрел на него Потап. Так мы и так уже с вами, иначе бы я сюда не пришел. Вы это само собой. Спасибо, что поверили и решили поддержать. Но есть еще искупщики которые сейчас наверняка в больших сомнениях. Что с ними дальше будет? «И будет ли вообще?» «Скупщики охренели, когда узнали, что дирижабль улетел, и неведомо, когда вернется», — подтвердил главный трубник. «И это они еще не знают, что он вообще грабанулся. А сейчас, если Валерка им лапши на уши навешает, они первыми зачинщиками драки и станут. Ведь они больше всех от этого пострадали. Крупного барыша лишились. И когда микроцефал им вернуть, их куш пообещает, бегом за ним побегут». Может, он на них в первую очередь рассчитывает в своей торговле. «Значит, нужно его опередить», — сказала Калот. «И сделать это, считаю, можете только вы, трубники. Ведь вы всех скупщиков знаете, отношения между вами налажены, они вам доверяют. Идите и расскажите им всем все, как есть, что скоро обмен гостинцев на товары восстановится, но заниматься этим будем мы, и что на них по-прежнему рассчитываем, «Ничего у них не изменится. Как собирали у народа гостинцы, так и будут собирать. И скажи, что это я им слово даю. Все ж, надеюсь, мне они больше, чем безмозглому микроцефалу доверяют». «Я им тоже слово дам», — стукнул в грудь кулаком Потап. «Моему еще больше поверят. Только скажи-ка, про другой этот ваш мир им тоже рассказывать? А вот это пока не стоит. Этим как раз можно доверие подорвать». «Да и ты сам же говорил, что смысла это знания сейчас никакого не имеет. Так зачем же усложнять? Важно еще, чтобы, если заваруха все же начнется, скупщики на нашей стороне были». Принятое решение устроило всех, и трубники отправились воплощать сказанное в жизнь. «Ничего, прорвемся», — уверенно заявил на прощание главный трубник. «Ждите». «Нужно сказать, что это заявление Потапа — Сочинителя действительно успокоило. А, скорее всего, и не его одного. Но спокойствие длилось недолго. К исходу первых суток ожидания нервничать стали все. Васюта для того, чтобы отвлечься, как заведенный сочинял стихи. По большей части откровенную чушь, вроде такого. Нож гильотины совсем уже низко, как же мне плохо, налейте мне виски. Но одно про Валерку микроцефала. Получилось еще куда не шло. С мозгом проблема была у Валеры, не было мозгу какой-либо меры, ведь для того, измерять его штоп, нужен был слишком большой микроскоп. Потом Анюта на правах заместителя командира группировки заявила, что пойдет со своими девчонками в город, узнать, что там творится. Никаких возражений околота и силадона слушать она не хотела. Тем более Светуля с Олюшкой ее решение поддержали. Сидеть на месте без дела, да еще в столь напряженной ситуации, они не привыкли. Васюта, поняв после нескольких активных попыток, что и ему отговорить любимую не удастся, тоже наверняка пошел бы вместе с ними. А там, глядишь, за сыночком подтянулись бы и Лива с Сисом. Короче говоря, неизвестно, чем бы все это кончилось, вряд ли бы чем-то особо хорошим. Но в дом Аколота вновь заявились трубники. На сей раз только Хмурый с Кривоносом. «Ну что?» — столпились возле них манчики. «Удалось договориться со скупщиками?» «Удалось», — как-то не очень уверенно ответил Хмурый. А Кривонос добавил, «Только они плату за это требуют». «Плату?» — шевельнул бровями околот «Это за что же? За то, что мы им предлагаем как раз и иметь свой куш в этом деле?» «Ну так это когда еще будет?» — вновь взял слово хмурый. «И будет ли вообще?» «Это не мои слова. Это они так сказали, когда Потап их всех собрал». Ну и дали понять почти в открытую, что им как бы похрен, кто, откуда и на чем будет возить товары в обмен на гостинцы. Так что для них большой разницы нет. Канталахтинцы это, Валерка микроцефал или мы с вами. «Ни хрена себе нет разницы!» — возмутился Васюта. «Микроцефал вообще ничего ниоткуда возить не сможет, а мы предлагаем реальную выгоду всем». Так мы это им говорили. А они, как я уже сказал, в ответ, что это еще неизвестно, когда случится, да и вообще. И потом, некоторые из них, которые вроде и готовы поставить именно на нас, говорят, что вот, мол, придет вездеход за гостинцами. А где они, гостинцы-то? Люди перестали их искать и сдавать им, а старых запасов почти не осталось. Короче, они хотят гостинцев уже сейчас, и побольше, и чтобы часть из них стала той самой платой за то, что они нас поддержат. Потому что если они будут за нас, — снова подхватил Кривонос, — то значит, что против микроцефала, а тот и против них тогда станет людей натравливать, а им придется отбиваться, что может их жертвам среди скупщиков привести. Так что и это как бы тоже в ту плату входит». — Но так надо, чтобы они тоже поактивнее народ успокаивать принялись, — взмахнул руками Силадан. — Если трубники со скупщиками вместе за это возьмутся, наверняка же большинство на свою сторону перетянут. Тем более скупщики-то больше трубников с людьми общаются, им проще будет договориться. Да и мы ведь еще есть тоже. Что нам всем тогда этот Валерка со своими прихвостнями, которых вряд ли после такого много сыщется? — Так они будут успокаивать. — кивнул Хмурый. — Будут договариваться. Но плату хотят вперед. — Да что это за кровососы такие? — возмутился Васюта. — Ведь так-то мы бы и вообще без них обойтись могли. Вон, девчонки, как и хотели, стали бы гостинцы у людей собирать. Кто-нибудь из трубников еще этим бы занялся. Силадан повернул к нему голову. Но, как мы об этом раньше говорили, это бы скупщикам очень не понравилось. А как говорит нынешняя ситуация... Они тогда и вовсе пойдут против нас войной, встав на сторону микроцефала и взбаламутив, как следует, жители города. Нам будет не выстоять, это и к бабке не ходи. Так ясен пень, что не выстоять, — стушевался сочинитель. Ну так а что тогда делать? Где мы возьмем эти гостинцы? Хотя, — вспомнил он, — мы же с Хмуром добыли кое-что, когда в микроскопе по туннелю путешествовали. Давайте часть из этого хабара им и дадим. «Даже если мы все это им отдадим, будет мало», — сказал хмурый. «Нужно еще два раза постолько же». «Да они совсем оборзели», — возмутился Васюта, и его поддержали почти все манчики, лишь Аколот заметил. «Так ведь сказано, платой будет лишь часть этого. Остальное — для дальнейшего обмена на товары. И тут я скупщиков, между прочим, поддерживаю. Иначе что же, вездеход пустым в романов на Мурмане отправится» или ждать стоять будет, пока гостинцы насобирают да наносят. Не хотелось бы время терять. Нужно, чтобы в Романове сразу поняли, что с нами есть смысл дело иметь, что лом с Заном не впустую языками трепали. И медок, — добавил Васюта. Ну, медок не языком, хвостом разве что. В итоге все в большей или меньшей степени осознали, что иного выхода, как выполнить требования скупщиков, у них не имеется. Оставалось придумать, где взять недостающие гостинцы. Для начала отдали Хмурому и Кривоносу все, что было на данный момент, с тем, чтобы сделать скупщикам хотя бы такую предоплату. А когда трубники ушли, Васюта сказал, «Ничего не остается, как снова прокатиться в микроскопе по туннелю. Вдруг опять этот лапник заявится и насыплет еще гостинцев». «Не знаю, нам с сливой никакой лапник не являлся», помотала головой Олюшка. — Вам, скорее всего, случайно повезло, а у нас сейчас нету времени полагаться на случай. — И что ты предлагаешь? Взять гостинцы там, где они точно имеются? — Надеюсь, ты не имеешь в виду... — начал побледневший вмиг сочинитель. — Как раз его и имею. — с решительным прищуром улыбнулась Осица. — Особняк Агуновича.